На другой день они уехали из деревни. И началась эта новая жизнь. Ивлев переехал в город, где работала Мария. Она работала секретаршей в каком-то учреждении, хотя окончила институт физкультурный. Ни то, ни другое не нравилось Ивлеву. Сам он устроился работать с стройке в бригаду слесарей-монтажников. Сняли на краю города полдома и пошли кривляться. Необрятые, грязные, бессмысленные дни. Точно злой ветер подхватил Ивлева и подтащил по землям. Летела в голову какая-то гадость, мусор. Какие-то лица улыбались, кто-то недрезво взвизгивал. Кого только не видел Ивлев в своей квартире. Какие-то непонятные молодые люди с обсосанными лицами, с жиденьким нахальным блеском в глазах. Какие-то девицы в тесных юбках. Обычно девицы садились с ногами на диван и мучили Ивлево тупыми белыми коленками. И в мыслях, и в словах девиц сквозили все те же белые, круглые, тупые коленки. Приходили какие-то полуграмотные дяди с красными лицами, похохатывали. Кажется, все одни что-то где-то приворовали, перепродавали. Денег было много, часто пили дорогой коньяк, пели... Молодые были все модно одеты Пели заграничные песни Обсуждали заграничные фильмы Млели, слушая записи Ива Монтана и дяди в основном налегали на коньяк. Глубоко русская душа Ивлева горько возмутилась. Между ними и этими людьми сразу завязалась нешучная война Через пару недель гранула бестолковая крикливая свадьба Много пили, смеялись, острили, упившись, забыли иностранные песни и потые развинченные, взявшись за руки, пели хором: Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это и за это и за то, ламцадрица, омцаца Некто с лицом красного шершавого сукна и с выленившими глазами все время пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли. «Нельзя, ты понял?» Одна пышно девица переплясала трех пучеглазых парней, вышла на четвертого и свалилась с ног. «Взрыв хохот ты вис, А девица лежит. Потом поняли, с девиц плохо. Вынесли на улицу на свежий воздух. То и дело то в одном углу, то в другом пытались драться. Мария и в этой навозной хлябе была на удивление красивой. Она распустила по плечам тяжелые волосы, засучила рукава кофточки и, улыбаясь, ходила такая среди гостей, турачилась. Ей нравилась эта кутерьма. Сильная натура ее требовала большой работы, но, не найдя ее, она спутала силу свою. Оглушила, когда она плясала, то так бессовестно и с таким искусством играла телом своим, что у юнцов-полоказосов деревенели от напряжения лица. Ивлев в такие минуты особенно остро любил ее и ненавидел. Когда наплясались, когда в конец очумели и просто так орали за столом, один кряжистый дядя по фамилии Шкорупи Шурупчик, как называли его, Пьяный, меньше других, хитрый, жадный. Очевидно, организатор подпольных махинаций, ласкового, глядя на Ивлева, он не без оснований побаивался его, ибо этого прохиндея Ивлев ненавидел особенно люто. Застучал вилкой по графину. «Тихо! Сейчас жених споет! Просим!» Откуда он взял, что жених поет, непонятно. На жениха вообще-то не обращали внимания, не замечали его, А тут посмотрели, действительно сидит жених. «Давай! Эй, жених споет! Ура!» Кто-то не понял, в чем дело, и заорал «Горько!» Кто-то наспешливо продекламировал «Вот моя деревня! Вот мой дом родной!» «Да «Тихо!» — опять закричал Шкуропе. Поросим жениха!» Когда заорали, Ивлев заметно побледел и, стистов зубы, сидел и смотрел на всех нехорошими злыми глазами. «Шених!» — стонала своенравная свадьба. Мария посмотрел на Ивлева, подошла к нему, положил на плечо горячую руку, сказал негромко и требовательно «Спой, Петя!» Человек с выледевшими глазами пробрался к ним, облапал Ивлева сзади и, обдавая горячим берегаром заговорил в ухо «Есенина, знаешь, свой Есенина, а?» И крикнул себе «Сейчас, Есенина, вы!» Его не услышали. Ивлев шип со своего плеча тяжелую руку Краснолицева, встал и вышел на улицу. Был тусклый вечер, задумчивый и теплый. Работливо, ведливо доделывала свое дело на земле осень. Это двадцать шестая в жизни Петра Ивлева самая нелепая и желанная. Он ушел в дальний конец ограды, сел на бревно, уперся локтями в колени, склонил голову на руки, задумался. Собственно, дум никаких не было, была острая ненависть к людям, визг, суетнивый топот, которых он слышал даже здесь. Из дома кто-то вышел, Ивлев вгляделся, узнал Марию, позвал. «Маша!» Она подошла, присел на корточки перед ним. «Ну что?» «Этот бардак надо разогнать. Пусть догуляют сегодня и забудут сюда дорогу». Мария не сразу ответила. «Мне весело с ними», — нехотя сказала она. «Неправда. Ты просто от скуки бесишься». Мария опять долго молчала. «С тобой-то не веселее, Петя». Ивлева передернул от ее слов. Он пытливо уставился ей в глаза. Серьезно, что ли? Серьезно. Так -с. он не знал, что говорить, а решил быть тоже спокойным. И сколько же мы с тобой прожили? Две недели. С месяц протянем или нет. Как думаешь? Не знаю. Ивлев слегка начала трясти. Хмель вылетел из головы. Спокойствие Марии было неподдельное, страшное. Ты что говоришь-то? Ты думаешь? Мария вздохнула, уронила голову ему на колени, сказала, как говорят, глубоко прочувствованное пережитое. Опротивило мне все. И никого я не люблю и ничего не хочу. На все наплевать. Ивлев растерялся. Выпила ты лишнего. Я сейчас пойду, выгоню всех, а ты, ляжь!» Не в этом дело. Я устала. От чего? изумлялся про себя Ивлев. Но сказать это вслух не решился. И подумал про тех в доме. с сволочи, закружили. Побудь здесь. Я сейчас пройду. Куда ты? У меня спички нет. Пойду, прикурю. Мария села на бревно, склонилась, как Ивлев, на коленях ивли вошел в дом, оставил дверь распахнутой Так, громко обратился он ко всем Собирайте шмотки и вытряхивайтесь отсюда Немедленно Те, кто услышал это, остановились, замолчали С любопытством смотрели на него Большинство не слышало приказа Я кому сказал, заорал Ивлев Уходите отсюда И больше, чтобы ни одна скотина не появлялась в этом доме Теперь его слышали все. Прямо перед ним стоял без пиджака краснолицый дядя с выленившими глазами. Он первый заговорил. — Ты на кого это орешь? — спросил он довольно трезво. — А? ваш? Ты на кого орешь? Ты чье сегодня жарал, пил? — А? Кирилл! — предостерегающе сказал Шкурупи. Кирилл двинулся на Ивлева. — Ты на кого этот сопля голос возвысил? — Ты... Ивлев, не дожидаясь, когда набычившийся Кирилл кинется на него, сам выступил вперед, хлестка точно дал ему в челюсть. Кирилл, ха, взмахнув руками, мешком стал падать назад. Его подхватили, и сразу, как по команде, на Ивлева бросились четыре человека. Так дружно бросаются на постороннего, на лишнего в чужом перу. Ивлев отпрыгнул в сторону кровати, сорвал со стены ружьев, свел курки. «Постреляю всех гадов!» — сказал он негромко. Четверо наскочивших попятились от ружья. Зато Кирилл, очухавшись, попер на Ивлева. Его схватил сзади Шкурупий. Кирилл стал вырываться. Шкурупий отпустил его и, развернувшись, акнул кулаком по морде. Кирилл опять бешком рухнул на пол. «Пошли действительно. Поздно уже!» — спокойно сказал Шкурупий, глядя на Ивлева, Маленькими пронзительными глазами Спасибо, хозяин, за угощение Этот припомнит мне, подумал Ивлев Пока разбирались с одеждой, пока одевались Ивлев стоял в сторонке с ружьем Сторожил движение парней Гости одевались, молча Только кто-то хихикнул и сказал негромко Ха -ха, весело было нам И тут пошла Мария Остановилась на пороге, пораженная диковинной сценой Смотрела на мужа, ничего не говорила, только побледнела. Потом тоже оделась и ушла вместе со всеми. Кирилла увели силой. Ивлев остался один. Потянулась бесконечная ночь. Ивлев сперва ходил по комнате, мычал и думал. «Придешь, никуда не денешься. Подумаешь, — обидел сволочей. Потом стало невмоготум. Сел к столу, начал пить». Решил напиться и уснуть Но сколько не пил, не брало Только на сердце становилось все тяжелее и тяжелее о Взвыл он, встал, опять начал ходить «Неужели совсем ушла? Неужели не придет?» Взял ружье, заглянул в казенник Ружье было не заряжено Он полез под кровать, там в старом чемоданчике лежали патроны. «Для чего-то захотелось зарядить ружье» Достал патрон, зарядил оба ствола. «Зачем?» Остановился посреди комнаты. В сенях послышалась какая-то возня. Ивлева как током дернула. Выскочил из комнаты, и в сенях стояла та самая девица, с которой Давич стало плохо. Шарил руками по стене, искала дверь. Ивлев прислонился спиной к косяку, смотрел на нее. «Что?» — спросила девица. «Очухалась. А где все?» «Ушли». «Крепко же ты нарезалась, милая!» Девица прошла в комнату, оглядела себя при свете. «Все ушли?» «Все!» Ивлев повесил ружье на стенку. Тут только девица обратила внимание, что хозяин стоял с ружьем. Вопросительно уставилась на него. «Обохмелиться хочешь?» — спросил Ивлев. Ему стало немного легче. «Голова-то болит, небось?» «Ты что, стреляться хотел?» Ивлев, не отвечая, налил ей водки Себе тоже Давай Что-нибудь случилось? Нет Драка была? Да нет, ну тебя к дьяволу Не знаю я ничего Я тоже пьяный был Девица выпила Сморчилась Завертела головой Ивлев сунул ей огурец Она оттолкнула его Эх Ивлев покачал головой Вот бить-то некому Девица села на стул Глубоко вздохнул и сказала облегченно А, лучше стало. Неужели не стыдно так жить? спросил Ивлю серьезно. Или тут уж про совесть говорить не приходится. Иц посмотрел на него, как на стенку, изучастно. Ты думаешь, Мария тебя любит? Улыбнулась, губы толстые, чувственные, а соловелые глаза, поражают усталостью и покордостью щеки толстые, так и хочется захлестать по ним. Можешь не волноваться, не любит. «Зараза вы!» — с дрожью в голосе громко сказал Ивлев, сорвался с места и заходил по комнате. «Поганки вы на земле! Вот кто!» Остановился перед девицей, натянулась шелк до себя, дрыгать ногами научилась. Ивлев побелел от ярости, но слов убийственно точных, разящих слов не находил. Срывались оскорбительные, злые, пустые в сущности слова. «Ну что вот ты сидишь, пялишь глаза? Что?» «Что ты поняла в жизни? Жрать? Пить? Ложиться под кого попало? Сопли пускать на заграничных фильмах? Тиховый. вы?» Он сразу как-то устал, понял, что никому ничего не докажет. Как смотрела она пустыми глазами на свет белый, так будет смотреть. Не мигая, как берегла свою тучную глупость, так будет беречь и дальше, пока способна будет. Волновать пышной грудью и белыми коленками». «Потом станет умный, найдет терпеливого дурака и сядет ему на шею. Будь моя воля, я бы вас загнал за мажай, вы бы станцевали у меня». Девица презрительно и спокойно смотрела на Ивлева. «Морею, не лапайте!» — опять повысил голос Ивлев. «Она вам не чита. Я вас отучу от нее. Посмотрим. Посмотрим. Я вас с железом выжгу из города». «Вы же воруете, гады! Я же знаю! Эти мордастые воруют, а вы сбываете! Скоро эта лавочка закроется!» «Сколько времени сейчас?» — холодно спросила девица. «Не знаю. Утро!» — Ивлев кивнул на окно. «Мария с ними ушла?» Ивлев не ответил, взял свою водку, выпил. Напомнили о Марии, и у него опять заболела душа. Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровать свою шляпку... Остановился на пороге перед тем, как выйти. Насчет этой лавочки это доказать надо, а то... Что? Нечего зря на людей говорить. А я и не говорю на людей. Я на паразитов говорю. Вот так. А то быстро заткнут рот. Иди отсюда, выползай. Негромко сквозь зубы сказал Юлев. Девица вышла. Мария пришла на другой день, к вечеру. Ивлев прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжелый запах, сидел у окна, положив подбородок на кулаки и смотрел на улицу, ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира еще на день, пришел и сел ждать. Мария вошла тихонько, вечер был теплый, дверь на улицу открыта, Ивлев не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Ивлев обернулся. С минуты, наверное, смотрели друг на друга. «Ну?» — спросил Юлев. «Что?» Нагулялась. Он встал, подошел к шине, взял в руки ее голову, долго целовал, теплые мягкие губы, в щеки, в глаза. Она стояла бакорная, смотрела на мужа грустно, с любопытством. «Где была-то?» «Там!» — кивнула она. «Петя, ты никогда не разлюбишь меня?» «Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то». «Ты устала просто. Это психика», — авторитетно сказал Ивлев. «Надо отдохнуть». «Как отдохнуть?» «Так, спокойно, пожить, не дергаться». «Спокойно? Значит, скучно». «Сядем, потолкуем», — предложил Ивлев. «Ты есть хочешь?» «Нет, Петя. Ты, наверное, хороший парень. Тебе, наверное, нужна не такая жена». «Перестань, что ты завела панихиду какую-то. Сядь!» Ивлев посадил жену на кровать, а сам стал ходить перед ней. «Ты, малость, не так начала жить», — заговорил он уверенно. «Я тебя хорошо понимаю. Со мной бывают такие штуки. Идешь где-нибудь в лесу или в поле и доходишь до такого места, где дорога твоя на две расходятся. По какой идти? Неизвестно. А идти надо». И до того момента этот тяжелый Выбирать по какой дороге Идти, аж сердце заболит А потом, когда я Уже идешь по одной, и то болит Думаешь, а правильно Так и в жизни, по-моему Надо точно дорогу узнать Надо точно дорогу сдать. Ты знаешь? Я? Ивль не ждал от нее такого вопроса Я, если честно, тоже не совсем знаю Но я найду И я знаю еще, что ты сейчас кинулась совсем не в ту сторону, не туда. Эх, Петя, Петя, легко рассуждать. Туда, не туда. А куда надо? Не знаю, крикнул Ивлев. Найдем, вместе искать будем. На четырех ногах можно крепче стоять на земле. Это я знаю. Мария прилегла на подушку, закрыла глаза. Ивлев минут пять ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор этот серьезный и ответственный. «Эти товарищи твои, я их не виню», — заговорил он мягко. «Они, может быть, хорошие люди, но они сами запутались и тебя запутают. Я тебе сейчас докажу, что они запутались. Первое. Они ничего не делают. Гоняют лодыря. Так жить нельзя. Возьми, к примеру, первобытное общество. Там же все работали. А кто не работал, тому разбивали голову дубиной». «Мы же не в первобытном обществе», – нехотя возразила Мария. «Тем более. Они учатся все почти и проводят время, как хотят. Это не запрещается. Они воруют!» Опять сорвался на крик Ивлев, но тут же взял себя в руки. «Они паразиты самые настоящие, а паразиты никогда людьми не были. Паразит никогда еще ничего хорошего не придумал. Они учатся. А чему сами учить будут?» учителя? Убивать надо таких на месте. У них гной в жилах. А у тебя? А у меня? Кровь. Ивлев весь допрягся, сжал кулаки. И заговорил так, как никогда в жизни не говорил. Я люблю свою родину. Я не продаю ее по мелочь, как вы. Не размениваю. И народ мой, это могучий народ. А я сын его. Мария, не открывая глаз, слабо усмехнулась. «За что же тебя, сына, из партии исключили?» «За дело!» «Я не спрашиваю, за что тебя из института исключили?» «Слюнтяй ты!» Неожиданно зло и резко сказала Мария, села, посмотрела на мужа. «Слова красивые говоришь, а...» «Эх, слюнтяй! Тебя бьют, а ты говоришь, за дело!» Этот отпор Марии был так неожидан, что Юрий сперва растерялся, Смотрел на жену, тоже зло и удивленно. «Тебе только на четырех ногах и ходить, мужчина!» Она встала с кровати, мелькому оглядела комнату. «Я ухожу. Совсем. Люди эти, о которых ты говоришь, слякать. Ну и ты не лучше. Тебя загнали в угол, тебя бьют, а ты только скулишь. В разнорабочий подался, нашел место в жизни. Эх, сын народа, молчи уж!» Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева. «Сейчас и забью!» — думал он и не двигался с места, слушал оскорбительные слова. «Прощай, сын народы, и не гоняйся за мной. Бесполезно!» Ивлев подскочил к двери, толкнул Марию на кровать. «Сядь!» Она встала и пошла грудью на мужа. «Уйди! Прочь!» Ивлев опять сильно толкнул ее в плечо. Она упала на кровать... Поднялась и опять пошла. Негромко трижды сказала: Уйди, уйди, уйди. Все, понял, Ивлев. Прошел впереди угол, сел на лавку. Мария вышла. Все. Оттели, все-таки. Захотелось заплакать, как тогда, под плетнем. Обильно и сладко. Не плакалась. Было больно. Точно кто грубой рукой схватил за кишки, за мякоть и потянул. Очень больно было. Мария не пришла на второй день. Не пришла и на третий, и на четвертый. и ждал ее вечерами, а она не шла. Но вели все-таки, уманили. Не сумел ничего доказать. Мучился он, сидя у окна и глядя на улицу.